Война продолжается, от взятия Варны до битвы на Кавказе. Между тем, пока в Тавризе еще царила спокойная обстановка, нарушенная лишь важным известием о взятии русскими войсками 23 сентября 1828 года стратегически важной для дальнейшего хода войны с турками Варны. Очень важно опять заметить, что само это событие произошло почти на месяц раньше, чем известие о нем пришло в Тавриз. Грибоедов объявил об обасмерзе о взятии Варны на Ауэдиенции с ним 24 ноября. Тот воспринял эту новость с воодушевлением, получив новое подтверждение о силе русского оружия. На следующий день это событие с вечерней иллюминацией было отпраздовано чиновниками русской миссии и русскими подданными в Тавризе, а 26 ноября в 18 часов... Абас Мирза пригласил к себе Грибоедова и чиновников миссии на обед в честь победы, завершившийся фейерверком. Секретарь Грибоедова Мольцов, также как и Аделун, имевший склонность к литературным опытам, написал специальную корреспонденцию о праздновании этого события в Тавризе. В письме к Булгарину от 27 ноября Грибоедов попросил опубликовать ее в Петербурге, что и было сделано в Северной пчеле. Номер 6, 1829 года, страница 308. В письме же Кнесель роде от 30 ноября Грибоедов сам красочно, но кратко описал это празднование, в котором личное участие принимала баба Смерза, желавший подчеркнуть тем самым свое уважение к победам русского оружия. Взятие Варны произвело здесь сильное впечатление. Я придал этому важному известию Приличным обстоятельствам блеск. Наши подданные, большую частью тифлисские армяне, собрались в армянской церкви, где и я присутствовал со своими чиновниками при богослужении. Звонили в колокола, что очень необычайно в мусульманской земле. Стреляли из пушки у абасмирзы, который задал мне великолепный праздник, обед, фейерверк и так далее. Англичане отказались присутствовать под предлогом доброго согласия их правительства с Портою, на что Фетх Алихан, губернатор Тавриза, передававший приглашение, отвечал им, что принцу не приходило в голову, что они так дружны с султаном после поражения турецкого флота, в котором они принимали такое деятельное участие. Я однако прошу ваше сиятельство не заключать из всех сообщенных здесь действий англичан, что я с ними не лажу. Напротив, последнее происшествие, о котором я упомянул, сообщил мне сам Макдональд, с которым я очень дружен, потому что в частной жизни это такой честный и почтенный человек, каких я давно не встречал. Я радуюсь, что мог оказать ему существенную услугу с тех пор, что я здесь, и он благодарит меня за нее при каждой встрече. Дело в том, что если бы мы очистили хой по уплате тысяч туманов, как было условлено, то Макдональд никогда не добыл бы у персиян тех ста тысяч, за которые он поручился. В таком случае ему пришлось бы обратиться к своему правительству, а оно дурно приняло бы его заявление, так как на это новое ручательство ему не было дано разрешения. Я же поступил только согласно с желанием господина главнокомандующего графа Паскевича и Иванского, который в то время хотел, чтобы наши войска остались в хое. Теперь обстоятельства изменились, В Бэйзетском пошалыке понадобилось подкрепление, и хойский отряд направился туда, что не причинило большой разницы в уплате 400 тысяч туманов, выданных почти сполна. Полное собрание сочинений, тон 3, страница 292. В этом письме очень важным представляется утверждение Грибоедова, что он с англичанами ладит и что он очень дружен с Макдональдом, потому что в частной жизни Это такой честный и почтенный человек, каких я давно не встречал. Это высказывание потом будет использовано многими исследователями, преимущественно английскими и персидскими, как доказательство того, что английские дипломаты не имели никакого отношения к заговору против русской миссии. Ведь не мог же в этом участвовать друг Грибоедова, который был с ним открыт и приютил у себя дома беременную жену посланника Нину, когда поэт уехал в Тегеран. Более подробное это утверждение мы прокомментируем в ходе рассказа о событиях в Тегеране, а пока лишь отметим, что Грибоедов говорил именно о частной жизни Макдональда, а не о его службе, которую он ревностно исполнял, исходя из интересов Англии. Мог ли участвовать в заговоре против Грибоедова сам Макдональд? Знал ли он о заговоре? Какую цель при этом преследовал? или все, что нужно, сделали его более опытные по прошлым делам и операциям сотрудники посольства, типа Джона Макнилла и Генри Уилка, действовавшие не открыто, а из-под тишка. Ответы на эти вопросы нам придется дать в следующей части настоящей книги. Пока же обратим внимание, что обходительность Макдональда, мнимая или действительная, могла притупить на время бдительность нашего героя, который в письме к Паскевичу от 3 декабря, разбирая обстановку в Европе, коснулся и противоборства с Англией, высказав довольно опрометчивое суждение, что англичане вроде бы и не думают с нами враждовать. Что вы думаете о наших европейских делах? Я не совсем разделяю ваши мысли, чтобы англичане вздумали нам открыто враждовать. У них своих домашних запутанностей много. Глупый министр Веллингтон, долг необъятный, Ирландия и Португалия в виду. Одно меня только смущает, прочитанное мною в журнале, который, как вам известно, журнал министриальный, где именно сказано, что Россия отказалась от трактата трех держав и преследует собственно свои завоевательные виды. Коли зимою не будет мира, то я полагал, что Австрия выставит на границы огромную военную силу и принудит нас сделать то же в отношении к ней. Но хотя это и введет нас в излишние издержки, но тем все и кончится. Полное собрание сочинений, том 3, страница 76. В этом письме поражает знание Грибоедова о реалии европейской политики, которое он постоянно черпал из чтения иностранных газет. А что касается его слов о невраждебности англичан, может быть, он имел в виду прежде всего чисто европейский расклад сил, а не ситуацию вокруг Персии. В тот же день 3 декабря, но теперь уже в письме к Паскевичу, Грибоедов вновь вернулся к посланнику Макдональду, ходатайствуя перед начальством о вручении ему уже назначенного Николаем I ордена Святой Анны первой степени. Английский посланник Макдональд свидетельствуя вашему сиятельству усерднейшее почтение, просит вас еще раз быть ходатаем для получения ему ордена Святой Анны первой степени, всемилостивейше, уже ему назначенного. По статутам английским никто не может получить чужестранного ордена, не участвуя в военных делах той державы, от которой получает сей орден. но Макдональд в компании 1812 года находился при нашей главной квартире и в 1813 году при графе Милорадовиче в сражении при Люцене, также при осадах Данцига, Глогау и прочем. Сие дает ему вящее право на получение российского ордена, кроме чистосердечных стараний его в пользу нашу при заключении славнейшего туркменчайского мира. Он столько уверен в вашей к нему благосклонной дружбе, притом в действительности сильного вашего представительства, что полагает ваше мнение достаточным для успеха сего дела в великобританском министерстве иностранных дел, коль скоро оное ему будет передано императорским посольством в Лондоне. Полное собрание сочинений, том 3, страница 295. Как видим, Макдональд еще в ходе войны с Наполеоновской Францией находился в русских войсках в качестве представителя союзников и, как отметил Грибоедов, предпринял чистосердечное старание в пользу нашу при заключении Туркманчайского договора. Мы подробно разбирали ранее двусмысленную и вредную роль, которую сыграл Макдональд, навязываясь в посреднике между Россией и Персией при заключении Туркманчайского трактата. И можем лишь отнести эти лесные оценки Макдональда грибоедовым на правила дипломатического этикета. С волками жить по волчьи выть это народная мудрость, как нельзя, кстати, характеризует обстановку, в которой по эту дипломату приходилось работать. И не скрывался ли в лице Макдональда подовечьей шкурой волк, участвовавший в принесении в жертву английским интересам грибоедова и сотрудников русской миссии?